и на этих ветках его не очень деликатно волохли по земле. Ноги бились о камни, и каждый удар отзывался вспышкой боли. Он стиснул зубы, чтобы не закричать, но стон через них все равно прорвался. В ответ раздалось все то же хихиканье. На очередной кочке тело опять пронзило боль, и он вновь отключился. Он еще несколько раз приходил в себя, каждый раз понимал, что его по-прежнему тачат в темноте, каждый раз после приступа боли терял сознание. Последний раз он отключился уже надолго. Хотя сам он этого и не знал. Для него время сейчас не существовало. Были только короткие просветления сознания, которые каждый раз заканчивались вспышками боли. В очередной раз он пришел в себя через четыре дня. Он лежал на чем-то твердом. Боль была, но уже довольно приглушенная. Пошевелиться он практически не мог. Что-то мешало. Не мог даже повернуть голову. Казалось, что она привязана. Это было странно, но очень на то похоже. Он открыл глаза. Прямо перед собой увидел пятна фиолетовой растительности, вроде грибка, фрагментарно покрывающего потолок. Точнее, не потолок, а свод пещеры. Видел он плохо. Все расплывалось в фиолетовой муте. Иногда удавалось немного сфокусироваться, но ненадолго. В голове происходило приблизительно то же самое. Мутный туман, из которого он никак не мог выудить информацию. Никакую. Он не понимал ни что происходит, ни вообще кто он такой. Это было очень страшно. Мир с каждой минутой медленно, но верно становился четче. В голове прояснялось, и хотя ответов на вопросы не прибавилось, по крайней мере восприятие вернулось в норму. Он попытался проанализировать, что ему известно. Результаты были странные. Он был неизвестно кто, неизвестно где. Лежал в какой-то пещере или месте очень на нее похожим. Теперь уже не было сомнений, что он привязан. Очень крепко зафиксирован. Голова, руки, ноги, да и все тело было опутано веревками. Еще он чувствовал какие-то накладки, и они были везде. На руках, ногах, груди, шеи. Была тупая и повсеместная боль. Казалось, что болело вообще все. Но если прислушаться к ощущениям, то это было не так. И при желании можно разделить боль на зоны. Было очень сухо во рту и хотелось пить. А вот голода он не ощущал. Он попытался вспомнить, что он вообще знает. Этого было немало. Он очень хорошо представлял себе мир, в котором живет. Цивилизацию, ее устройство, даже новости последних дней, ну или тех, которые ему казались последними, он очень хорошо помнил. Но совершенно не помнил себя в этом мире. Нигде он жил, ничем занимался, не даже как он выглядит, хотя о наличии зеркал и разнообразных средств записей он, естественно, знал. Единственное, что он мог о себе сказать, так это назвать свою половую принадлежность. Он не сомневался, что является мужчиной. И все. Еще смутно помнились последние события, как он выплывал иногда из тумана и каждый раз терял сознание от боли. Помнилось, как его тащили. Ветки. Он лежал на ветках. Это запомнилось особенно отчетливо. С ним что-то произошло, и, кажется, кто-то пытается оказать ему помощь. Но не очень квалифицированную. Знает он этого или этих кого-то или нет, тоже было загадкой. Вспомнилось мерзкая хихиканье во время его пробуждений. Но если ему хотят помочь, то почему он связан? Может, это и не помощь никакая, а совсем наоборот? Может, он в плену? Может, его похитили? Про то, что люди могут потерять память, он помнил. И с ним случилось как раз это, тут сомнений нет. Но вот в остальном были одни вопросы и почти никаких ответов. Внезапно раздались шаркающие шаги. Кто-то приближался. Он скосил глаза в сторону, пытаясь разглядеть. Прямо над ним появилось лицо. Грязное, с немытыми космами старушечье лицо. «Очнулся», — сказала старушка, хотя ему вдруг показалось, что не такая уж она и старая, просто запустила себя. Он не ответил, потому что не нашелся, что сказать. Соглашаться с очевидным было бессмысленно. У него были куда более важные вопросы. Но пока он судорожно выбирал самый важный, она схватила его за нижнюю челюсть, резко ее оттянула, и второй рукой начала запихивать в рот какую-то мякоть. Он от неожиданности попытался не позволить ей это сделать, но не смог. Она крепко и очень сильно держала его, а у него самого, как оказалось, нет ни силы, ни воли, чему бы то ни было противиться. Он был совершенно немощен. «Ишь, кочевряжиться начал», — хихикнула старушка. «Было проще, пока был без сознания. Ел как миленький и глотал исправно. — Ешь!» — вдруг грубо сказала она. Я с тобой бороться не буду. Не для того я тебя спасала, чтобы отравить. Ешь или умри. Будешь сопротивляться, перестану кормить. Он послушался. Артачиться и впремь не было смысла. Хотя то, что она напихала ему в рот, было жуткой горечью. Такой дряни он еще не пробовал, насколько помнил, разумеется. Горло начинало сжиматься, стараясь не пропустить внутрь столь сомнительную и неприятную пищу. Увидев, что сопротивляется уже не он сам, а его организм, старушка усмехнулась и достав откуда-то из-за поля его зрения что-то деревянное, наклонила это над ним, и ему в рот полилась вода. Это оказалось миской из изгиба ствола дерева очень грубой работы. Мякоть форту размокла и стала еще гажа, но зато ему удалось ее проглотить. Желудок тоже не воспринял это с радостью и начал судорожно сжиматься. Он боялся, что его сейчас вырвет. «Ничего, привыкнешь», — сказала незнакомка. «Другого все равно ничего нет». «Вижу в твоих глазах много вопросов, но сейчас еще не время. Оклемаешься, тогда поговорим. А нам есть о чем. Ты мне должен». После этих слов она вышла из поля зрения, и он услышал удаляющиеся шаги. За все время он ей так ничего и не сказал, о чем теперь очень сожалел. Но она должна была вернуться. Не просто же так она его кормит. И он начал готовиться к разговору, как только стихли ее шаги. До того, как она пришла в следующий раз, он успел поспать два раза. Делать ему все равно было нечего, да и не мог он при всем желании, так как был связан. Шаркающие шаги он услышал издалека. Дождавшись, пока она придет, он сразу сказал «Кто вы?» «Эй, нет, дружок, спрашивать буду я. Потом, может, и тебе что-нибудь расскажу. Но начнем с моих вопросов. И первый будет такой же. Кто-то такой, говори правду, это важно». Он немного подумал и, понимая, что такой ответ ее не устроится, уже сказал: Я не знаю, точнее, не помню. Вообще ничего. Не знаю, где я, как сюда попал. Да даже как меня зовут, не помню. Так что спрашивать меня, только время терять. Я бы рассказал, но не могу. Это правда, закончил он и пытался понять по выражению ее лица, верит она ему или нет. Ему казалось очень важным, чтобы она поверила. Получалось, что его жизнь была в ее руках. И играть в опасные игры совершенно не хотелось. Она молчала и ничего не отвечала. Думала над тем, что он сказал. «Я тебе верю», — наконец сказала она. «Это все осложняет, но ничего не меняет. Будем надеяться, что память к тебе вернется. Возможно, это последствия шока. Я, конечно, почти не врач», — она захихикала собственной шутке, «но кое-какие медицинские знания у меня есть. Поступим так, пока лежи и выздоравливай, тебя сильно поломало». Пускай кости срастаются, а там поглядим. «Я поэтому привязан?» — спросил он. Этот вопрос его очень развеселил. Она начала опять хихикать, но почти истерично, взахлеб, и молотила себя по коленям руками. «А ты думаешь, чтобы не убежал или не напал на меня? Да если я тебя развяжу, ты все равно встать не сможешь. У тебя же целых костей осталось раз-два и обчелся». Отсмеявшись, сказала она, «Ладно, пора обедать». Он увидел в ее руках горсть мякоти, которую она пихала в него в прошлый раз. Его передернуло. Пока не началось, он решил задать хоть один вопрос. «Как вас зовут? Это секрет?» — спросил он. «Но почему же? Называй меня Матильда!» Чуть-чуть кокетливо ответила она, после чего опять своей цепкой рукой схватила его за нижнюю челюсть, и процедура кормления повторилась. Так продолжалось много циклов сна и бодрствования. Старушка приходила регулярно. Исправно его кормила и поила. Потом начала осторожно ощупывать на предмет срастания костей. Боль присутствовала в нем все время, но была как бы на заднем плане. Еще он заметил, что она постепенно усиливалась, но после поедания этой гадости, которая она его пичкала, заметно притуплялась. Похоже, что в этой каше были какие-то обезболивающие. Хотя откуда им было взяться в этой пещере, у этой запущенной старушки, загадка. Вряд ли тут поблизости была аптека. Хотя почему бы и нет? Он все равно не имел понятия, где это тут. Разговаривали они мало. Ему рассказать было ничего. А она не хотела делиться информацией в одностороннем порядке. Оставалось только ждать. Через некоторое время она отвязала ему голову, и он смог немного оглядеться. Это ему практически ничего не дало. Это была, как он и думал, пещера. Небольшая. Он лежал на небольшом плоском возвышении, кроме которого здесь ничего и не было. Матильда, судя по всему, выбрала эту пещеру как раз из-за этой своеобразной кровати. Приподняв голову и оглядев себя, он увидел, что не просто привязан, а обвязан палками. Наверное, они выполняли роль шин за неимением лучшего. Самое неприятное во всем этом было то, что он вынужден ходить под себя. Матильда напихивала туда что-то вроде сухого мха, который впитывал все, что из него выходило, а потом без тени брезгливости все выгребало и меняла на новое. В такие моменты он закрывал глаза и старался вообще ни о чем не думать, смиренно ожидая, когда же это закончится. Ему было очень стыдно во время этой процедуры. Он понимал, что это не его выбор, что он в этом не виноват, что ее он об этом даже не просил, но стыдно было все равно. «Ты очень долго лежишь», — как-то сказала она. «Как бы у тебя пролежни не образовались, будем делать массаж». После этого она регулярно стала его частично переворачивать, подкладывать ветки и долго и старательно массировать мышцы. Только с началом этих процедур он осознал, что лежит совершенно голый. Сначала это было непонятно, потому что он был весь перемотан, и кое-где под верёжки были проложены тряпки, но это была не одежда. Это он понимал очень хорошо. Сверху Матильда его накрывала старыми и вытертыми шкурами, сшитыми в одеяло. Его знания о мире хватало, чтобы понять, что все это не является нормой, что люди живут не так что он находится в довольно экстремальных условиях. Но вот как он в них оказался, этого он не знал. Матильда тоже не спешила его просвещать. После того, как он несколько раз обратился к ней по имени, она сказала. «Нехорошо получается. Ты со мной вежливо, по имени, а я с тобой так». «Я бы назвал имя, но не помню», — сказал он. «Это понятно», — она задумалась. «Но если не помнишь настоящее, давай придумаем другое» а то-то и правда какой-то безымянный. В тот раз разговор на этом и закончился, но она о нем не забыла и, как оказалось, просто долго не могла выбрать, как его назвать. Наконец она пришла и торжественно объявила «Тебя буду звать Спас» и уставилась на него, ожидая реакции. А он смотрел на нее и не знал, как отреагировать. Не то чтобы имя ему не понравилось, он вообще не испытал никаких эмоций, как будто ему было все равно. Матильда даже немного расстроилась. «Что, не нравится?» — спросила она и присела на край его ложа. Он помолчал, еще раз обдумывая свои чувства. «Я не знаю», — наконец сказал он. «Во мне ничего не отозвалось, наверное, потому что это имя не мое. Но я не против, если ты меня будешь так называть. Ничем не лучше и не хуже, чем все остальные». Матильда тоже помолчала. «Это не просто сочетание букв». «У меня есть определенная надежда на тебя. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал». «Что именно?» — спросил он. «Пока рано говорить», — сказала она и резко встала. «То, что ты лишился памяти, все сильно осложняет. Но будем надеяться на лучшее. Либо на то, что память к тебе вернется, либо на то, что ты сможешь мне отплатить за спасение и без памяти. Хотя я пока и не представляю, как у тебя это получится». «Но заплатить мне придется», — спросил он. «Я не хочу, чтобы ты воспринимал это так. Я тебя спасла и хочу, чтобы ты мне помог. Сам, по собственной воле. Захотел помочь, а не по принуждению», — сказала она неожиданно искренне. «Так что я все-таки должен сделать?» «Не время», — она отрицательно покачала головой, — «еще не время знать. Как выздоровеешь и клемаешься, тогда и посмотрим. Сейчас я больше всего волнуюсь, чтобы ты смог ходить. Если ты будешь инвалидом, то пиши «пропало». От тебя не будет никакой пользы. Здесь тебе самому не выжить, не то чтобы помочь кому-нибудь. Он вздохнул. Она опять ничего не хотела говорить. Спас так спас. Пусть будет так, раз тебе нравится. Ее губы тронула легкая улыбка, и она на секунду помолодела лет на 30. Но тут же опять превратилась в старуху. Он подумал, что впервые видит, как она улыбается. Обычно от нее раздается мерзкое хихиканье, так она реагирует на юмор. А тут вдруг улыбка. Дальше все опять пошло по накатанной. Он привыкал к своему имени и постепенно восстанавливал силы. Даже горькая мякоть, которую он называл кашей, уже не казалась настолько противной. Да, есть ее было по-прежнему трудно, но организм стал принимать и перестал пытаться избавиться сразу после проглатывания. Постепенно Матильда начала снимать с него шины. Первыми были руки, и, как оказалось, они сохранили подвижность. Почти. Больше пострадала левая. Она не разгибалась до конца. Если начать делать это принудительно, то было очень больно. Когда это выяснилось, Матильда немного загрустила. Она надеялась, что он сохранит здоровье полностью, но проблема с левой рукой заставляла ее бояться главного, что он не сможет ходить. Возможно, она именно поэтому тянула и не хотела развязывать его ноги и корпус. Невидение давало надежду. А если выяснится, что он обездвижен, то это может нарушить все ее планы. В тот день, как только она вошла в пещеру, сразу стало понятно, что сегодня все решится. «Ну что, Спас, попробуем разбинтоваться». «Я за. Сил уже нет отвежать, сказал он совершенно искренне. «А если я окажусь для тебя непригодным, ты меня убьешь?» — Неожиданно спросил он. Он понимал, что она очень на него рассчитывает, и у нее есть какие-то связанные с ним планы. Она сама не раз это говорила. «Ну вот вопрос, что будет, если он не сможет ей помочь?» Они ни разу не обсуждали. Возможно, сейчас было самое время. Ему удалось застать ее врасплох, и по ее реакции он понял, что она рассматривала такой вариант. «Тебя не за что убивать», — сказала Матильда после паузы. «Но ты сам можешь меня об этом попросить. Это будет милосердие, а не убийство. Заботиться о тебе всю жизнь я не буду. Нет у меня на это ни сил, ни времени. А сам ты здесь долго не протянешь», — кивнул. «Идет». — Давай уже выясним, наконец, если у меня здесь будущее, где бы это здесь ни было. Она подошла и решительным жестом сдернула укрывавшие его шкуры.